Кожа, волосы, ногти. Один из главных признаков ухоженной женщины – это здоровая, сияющая кожа. Уходу за ней нужно уделять довольно много времени, но, поверьте, это того стоит. Что нужно делать? В первую очередь следить за питанием, потому что угрей и прыщи это на 70% наше питание. Сходите к гастроэнтерологу, проверьте работу кишечника. Если все с ним в порядке – Снижайте употребление быстрых углеводов, сладостей, газированной воды и прочих неполезных вещей. Ешьте больше овощей, зелени, не пренебрегайте белками. Кожа очистится. Соблюдайте питьевой режим. Он не дает коже сохнуть, сохраняет ее бархатистость. К тому же, достаточный баланс воды в организме регулирует лимфоотток. Если у вас там все в норме, отеков не будет. Когда вы заметите возрастные изменения на коже, Идите к косметологу. Чем раньше начнете с ними бороться, тем проще будет. У одной моей подруги мимические морщины появились, когда она училась в школе. Ничего с этим не сделаешь. Такое сокращение лицевых мышц при выполнении мимических движений. И она в 18 лет пошла подкалывать ботокс. Потому что всегда есть способы устранить то, что от нас никак не зависит. Сначала с помощью косметологии. Потом дерматологии. Ищем способы устранить проблему. Ну и нельзя забывать о домашнем уходе. Специалист подберет вам косметику, подходящую под ваш тип кожи. Маски, уходы, тоник. Да, вам придется один раз прийти на консультацию косметологу, один раз потратить деньги. И вам подберут то, что нужно именно вашему типу кожи. Вам не надо будет бесконечно пытаться угадывать правильный крем и постоянно выбрасывать неподошедшую вашей коже косметику. И помните! что домашний уход – это не только полезно, но еще и приятно. Когда ты ухаживаешь за собой, пусть даже в домашних условиях, ты чувствуешь себя немного принцессой. А какой девушке не нравится чувствовать себя принцессой? После того, как мы уделили внимание нашей коже, самое время посмотреть на волосы. Что у нас с прической? Ухоженные волосы – это прежде всего здоровый организм, витамины, питание, гормоны. Не устаю повторять что именно здоровый организм дает волосам ухоженность и красоту. Если вдруг ваши волосы стали тусклыми и безжизненными, слишком сухими или наоборот жирными, если стали выпадать, бегом к доктору. Если все с гормонами и витаминами нормально, наведайтесь к парикмахеру. Он уберет посеченные кончики, придаст прическе свежий вид. И заодно посоветует правильный шампунь и маску для ухода. Сейчас в магазине продается масса хороших недорогих средств. Хотите для вьющихся волос, чтобы смотрелись красиво и лежали волнами? Хотите для прямых, чтобы блестели? Мужчинам очень нравятся здоровые распущенные волосы. Красивые, ухоженные, без сеченных кончиков. С лоском. Надеюсь, мне не надо вам объяснять, что волосы должны быть чистыми. Голову надо мыть регулярно. Если волосы не супер густые, ничего страшного. Стилист может всегда сделать красивую стрижку, которая подойдет под ваш тип волос. Еще одна визитная карточка женщины руки. За ними надо следить особенно пристально. увлажнять, делать пилинги, ванночки, маникюр. С лаком важно не переборщить. Если нет возможности поддерживать его в идеальном состоянии, лучше просто оставить ногти без покрытия и следить за их хорошим внешним видом, потому что нет ничего хуже, чем лицезреть облупившийся, потрескавшийся лак на обломанных ногтях. Лучше вообще без лака, чем так. Впрочем, гораздо чаще вообще наблюдать другую крайность. Слишком сильное увлечение маникюром. Мне кажется, нет на свете мужчины, который скажет, что ему нравятся длиннющие ногти-стилеты ультракислотных цветов, которые усеяны стразами. Нет, наверное, такие есть, но они исчезающие редкие. Это скорее фетиш нежели закономерность. Обратите внимание на девушек из высшего общества. Вы же туда стремитесь? Посмотрите в соцсетях, какой они делают маникюр. Я не говорю сейчас про звезд эстрады или про Ким Кардашьян, который живет для того, чтобы привлечь публику. Мы говорим о высшем обществе. Кейт Миддлтон, к примеру. Какие у нее ногти? Это, конечно, не вызывающий цвет лака. Нюдовые оттенки или, в крайнем случае, красные Вот два тона, которые лучше всего воспринимаются мужчинами. И никаких стразов. К тому же длинные ногти будут вам мешать проявлять ласку. А мы говорим о том, насколько важно, чтобы женщина была женственной и ласковой. Чтобы она мягко входила высшее общество Так что ноготочки хорошо бы делать приемлемой длины. Не длиннющей. длинные тоже никто не исключает, но желательно опять-таки соблюдать баланс. Чтобы не оцарапать. Следите за тем, чтобы не было трошей кутикулы. Для того, чтобы ее устранить, есть всевозможные недорогие кремы. Можно делать ванночки, но лучше всего ходить на маникюр, не пропуская его. Не только с целью перекрыть цвет лака, а чтобы прежде всего ухаживать за кутикулой. Это важно, потому что именно аккуратные ногти делают женщину ухоженной, а наросшая кутикула неопрятной. Поэтому прямо в график себе ставите маникюр раз в неделю, именно с целью обработки кожи вокруг ногтей. Еще одна проблема – привычка грызть ногти. Ковыряние кожи вокруг ногтей. Это делает руки очень неряшливыми. Они ужасно смотрятся. К тому же такая привычка – серьезный звоночек о компульсивном поведении, которое закладывается в раннем детстве, где-то с 4 лет. Над ним можно работать, его можно контролировать. Но если у вас это не получается, обратитесь к психологу. С ним можно проработать проблему очень быстро.